или, как говорят специалисты, колер. Яркость имеет гораздо большее значение для качества чая, чем вообще цвет, степень окраски. Степень яркости всегда точно соответствует степени качества, чего нельзя сказать о цвете. Яркости всегда сопутствует прозрачность настоя. Светлый, но яркий настой всегда будет признаком хорошего качества чая. Наоборот, темный, густо окрашенный, но тусклый, непрозрачный настой говорит о плохом, низком качестве чая. Существуют следующие оттенки яркости колера настоя. Светлый, хороший, мутный. Светлый колер не следует смешивать ни с мало окрашенным настоем, ни с настоем слабым по крепости, ни с жидким чаем, тем более с пятым. Светлый колер вовсе не является дефектом чая, а иногда даже наоборот у желтых и цветочных чаев служит положительным показателем, так как у некоторых сортов методы фабричной обработки, усиливающие цветность чая, автоматически снижают его качество. Поэтому светлый колер настоя в таких случаях служит гарантией правильности технологических процессов, гарантией сохранности качества чая. Хороший колер обладает интенсивной окраской, прозрачностью, яркостью и служит показателем хорошего качества и правильного заваривания почти всех типов чаев, а особенно черных и красных. Для последних хороший колер служит также показателем крепости. Что касается зеленых и желтых чаев, следует иметь в виду, что при хорошей крепости они быстро темнеют и слегка мутнеют тотчас же при наливании из чайника в чашку, и поэтому их колер при высоком качестве не будет ярким уже через 3-4 минуты. Прессованные чаи вообще лишены в значительной степени такого показателя качества, как яркость, ибо в их настое всегда слишком много взвешенных частиц, что связано с особенностями их приготовления. Мутный колер, характеризуемый тускло-коричневым, непрозрачным цветом настоя, всегда свидетельствует о том, что чай испорчен, постарел, либо неправильно заварен, либо вообще был очень низкого сорта. При этом следует не путать с мутным колером мутноватый, но не тусклый настой, получаемый от прессованных чаев, плиточного и кирпичного им всегда будет сопутствовать вкус и аромат, в то время как чаи, дающие мутный колер, будут одновременно лишены и вкуса, и аромата, этих важнейших показателей качества чая. Существует простой способ проверки и отличия яркости настоя от его окрашенности. Например, высококачественные чаи, особенно цейлонские и южноиндийские, имеют не сильно окрашенный стакан, но яркий настой, который мы обычно называем красивым цветом. Если к такому чаю прибавить молоко, то он становится ярко-оранжевым, иногда с розоватым оттенком, если сорт очень высок. Но если прибавить молоко к настоям низких сортов, того же цейлонского или индийского чая, то он приобретет тусклый серовато-бежевый цвет. Неправильными представлениями потребителей о крепости и цвете чая в прошлом пользовались, да и по сей день пользуются за рубежом, различные фальсификаторы чая. Угождая вкусы покупателя, они подкрашивают плохие чаи или добавляют к ним различные примеси, достигая тем самым столь ценимой потребителями густой окраски чая, выдаваемой за крепость. Другой способ достижения темного настоя, применявшийся в прошлом в трактирах и ресторанах, это добавление к спитому чаю небольшого количества соды и его дальнейшее нагревание и кипячение. При этом из чайного листа выгоняются в раствор дополнительное количество пигмента, что усиливает окраску настоя до темно-коричневого глухого цвета. Само собой разумеется, что никаких питательных веществ в таком чае нет но могут оказаться довольно вредные для здоровья алкалоиды типа гуанина. Обычно этот алкалоид содержится в птичьем помете гуана. Итак,